Глава двадцать седьмая. Жизнь монстра. Тяжело дыша и отплёвываясь от вездесущей крови, Олег медленно приходил в себя. Только теперь он краем глаза уловил последнюю, не погасшую надпись системы. «Вы получили девятнадцатый уровень. До следующего уровня — 23500 очков опыта». «Какой?» За эту бойню он получил девять уровней к ряду? А ты как думал? Больше четырех сотен противников за полчаса. Ты еще ловил утроенный опыт за непрерывные комбо. Ладно. Приходилось признать, что пусть это и был своеобразный урок жизненной философии от Владыки под видом драки, но урок увлекательный и более того, полезный. «А способности я за это время случайно не разблокировал никаких?» «Остальные оповещения системы уже исчезли, и Олег не знал, можно ли их вернуть». «Это ты у меня спрашиваешь?» – поразился владыка. «Я дал тебе систему, и она у тебя перед глазами. Возьми и посмотри». «Хм, ладно». Оставалось надеяться, что система и в этот раз не придерется к словам. Показать все доступные навыки и способности. После десяти секунд раздумий приказал Олег. Вы пробужденный Иранга девятнадцатого уровня, класс Адепт смерти, путь ищущий власти, уникальное умение Поглощение души второй уровень, уникальное умение Непогрешимый первый уровень. Уникальное умение дудочник, первый уровень. Навык взломщик, девятнадцатый уровень. Способность шифр, девятнадцатый уровень. Способность озарение, шестнадцатый уровень. Навык адаптация, четырнадцатый уровень. Способность ночное зрение, четырнадцатый уровень. Способность мимикрия, третий уровень. Уникальное умение отвод глаз, второй уровень. Навык устрашения, девятнадцатый уровень. Способность «Сила страха» — седьмой уровень. Навык «Монстр» — третий уровень. Способность «Язык монстра» — первый уровень, максимальный. Новый навык и две новых способности. Отлично! Шутку оценил. Заметил Олег, глядя на слово «Монстр» в названии навыка. «Никакой шутки!» — ответил владыка. Этот навык на вашем языке всегда так назывался, так что считай, что это просто ты угадал. Ладно, нужно было выяснить, что делают новые умения, и Олег углубился в дебри табличек и описаний. Сила страха, седьмой уровень, активная способность. Страх вашего противника усиливает ваши физические возможности пропорциональной степени этого страха, В случае, если врагов несколько, будет использовано одно, самое мощное усиление. Ага. Надо полагать, что и сам навык устрашения, и эту новую способность, прилагающуюся к нему, Олег прокачал только что, наводя панику и ужас в рядах кроликов. «Это может оказаться полезным», – заметил он. «Наши враги демонизируют меня». Видят во мне террориста, угрозу большого значения и так далее. Все это тоже страх. Рад, что ты это осознал, заметил владыка. Но не забывай о том, что по-настоящему сильный воин не будет бояться тех, кто слабее его. Тебе нужно повышать свой уровень и свой ранг, чтобы ты начал пугать врагов вроде тех, что сейчас обшаривают подземелья. «Кстати, об этом. Олег прекрасно знал, как раскачивается уровень. А что насчет ранга?» «Я знаю о прокачке ранга только то, что на это обычно уходят большие деньги и много времени», — заметил он. «Если ты не являешься носителем сущности вроде меня, то да», — согласился Владыка. «В твоем случае все куда проще». Переход на «Ди» ранг при желании вообще можно осуществить за день-другой. Тебе нужно-то всего поглотить десять душ-существ «Ди» или выше рангом. «Всего-то?» «Ладно, и на том спасибо». «Среди этих кроликов, полагаю, таких нет?» — уточнил Олег. «Среди этой мелочевки, разумеется, нет». Но поглотить немного душ тебе не помешает. Они и стыкали тебя своими заточками». «О, а ведь и точно!» Олег совершенно не испытывал боли, разве что самую малость. А между тем, собачьи лапы довольно активно истекали кровью. Когда Олег немного подлечился, владыка скомандовал. «Теперь перерыв закончен». «Твои преследователи подобрались достаточно близко, чтобы тебе не стоило здесь оставаться». Красное свечение снова зажглось у Олега перед глазами. Тот в последний раз обернулся на устроенную им бойню. Странное ощущение силы, приятное и завораживающее. И двинулся в путь. Ноги бежали почти автоматически. поэтому Олег прочел описание навыка и второй способности прямо по пути. Монстр. Третий уровень. Навык. Сражаясь в теле монстра из иного мира, вы получаете дополнительные бонусы к силе, скорости и выносливости. Язык монстра. Первый уровень. Максимальный. Пассивная способность. Имея навык монстр, вы можете понимать язык других разумных монстров, вне зависимости от их видовой принадлежности и происхождения, а ваша собственная речь становится понятной для них». «Ого! Не то чтобы это несло много пользы в бою. Хотя чего там несло? И еще какую пользу? Например, отвлечь противника на себя? Или наоборот, договориться с ним и разыграть ложный бой?» эта способность заговорил ладыка пригодится тебе в самое ближайшее время там куда мы направляемся обитают самые разумные створи подземелья насколько разумные олег едва вписался в очередной поворот на высокой скорости, но все же сумел не удариться о стену. он уже десять раз проносился мимо каких то существ, явно не людей. но не снижал скорости, а потому не сам не успевал отреагировать на них, ни им такого шанса не давал. Достаточно разумные, чтобы самостоятельно истреблять неразумных монстров. Зачем? Разве мне лучше было бы, ну, быть с ними заодно, пытаться приручить? У Олега перед глазами стала картинка из учебника по истории за пятый класс. Первобытный человек приручает волка, ставшего первой же первобытной собакой. Затем, что чрезмерно расплодившиеся неразумные твари, различные намерные животные, по сути, пойдут вперед и попытаются выйти в город. Наверх. Или станут нападать на искателей огромными стаями. Угадай. Что будет, если метро из опасной, но изолированной зоны превратится в огромные врата, откуда прут и прут наружу кровожадные монстры? Их зачистят, догадался Олег, и зачищать будут комплексно, не глядя на то, какого именно вида монстр перед ними. Вот именно. Поэтому самые разумные представители местных видов Сами заботятся об этом. Также они посылают полуразумных, вроде гремлинов или тех же кроликов, селиться поближе к выходу, чтобы искатели низких уровней не заходили слишком далеко. Звучит как-то... Заметил Олег. В духе, уж лучше пускай убивают вас, полуразумных дурачков, чем нас. Или что-то в этом роде. Так и есть. А что тебя удивляет? Монстры живут тут большим и очень пестрым сообществом, выкинутые из рамок привычных им миров, на правах изгоев и чудовищ по умолчанию, и к тому же с пульсирующей программой в голове, говорящей, что человек — это враг. С чего бы им быть добрыми и понимающими? «Ни с чего». Согласился Олег, продолжая бежать. «Я и не осуждаю их, просто подметил. Кстати, откуда ты все это успел узнать?» «Я наблюдал за ними. Кстати, ты тоже скоро этим займешься?» Олег ничего не ответил. Это и так было понятно. Воплотиться в теле монстра, противопоставить себя людям, что еще ему оставалось, Кроме как присоединиться к монстрам. «Надеюсь, я сменю собачье тело на какое-то другое?» — уточнил он. «Не сразу, но спустя какое-то время, да». «А сейчас стоп!» — скомандовал владыка. Олег резко затормозил. Острые когти оставляли на камне длинные, глубокие зазубрины. «Хм...» Он огляделся по сторонам. «Где это мы?» – поинтересовался он. «Это не выглядит как метро, скорее, как какая-то пещера, очень древняя, без следа человеческого вмешательства. Это и есть тот самый нижний слой?» Владыка коротко хмыкнул. «Нижний слой? Даже с такой скоростью, на которую ты теперь способен, до него не добраться за несколько часов?» Это самое начало пути туда. Но как ты можешь догадаться, оно охраняется. И охраняется хорошо. Мне сейчас нужно будет сказать пароль или что-то в этом роде? Не понял Олег. А что, охранники слепы и не отличать человека от здоровенной монстра-собаки? Охранников далеко не слепых, смею тебя заверить. «Насторожит здоровенная мосра собака, несущаяся не весть куда, на огромной скорости», — пояснил владыка. «Возможно, они пойдут вперед узнать, от чего ты бежишь. Там они наткнутся на агентов и невольно приведут их сюда. А возможно, они просто прикончат тебя от греха подальше». «За что?» — поразился Олег. «Просто за быстрый бег». А я не сказал, что адские гончие неразумные твари. Разумного бы не прикончили, а в твоем случае не ясно. Может, ты обезумел или взбесился. Неразумные монстры – одинаково опасные твари как для людей, так и для других монстров. «Стоп! Я неразумный?» – обрадовался Олег. «Напомню!» Я взял под контроль призванную немной тварь, а до того еще тем же путем брал под контроль десяток троллей, чтобы разыграть спектакль с трагической развязкой. Остатка моих сил не хватило бы даже на полуразумное существо. Ох, какой толк от того, что он умеет говорить на языке монстров, если первая же сказанная им фраза будет воспринята как «Смотрите, говорящая собака!» «Просто иди вперед, медленно и спокойно», — велел владыка. «Они не убивают всех тварей подряд, даже неразумные виды. Просто контролируют популяцию. Изобрази обычное животное, не агрессивное и идущее по своим делам». «Уверен?» — Олег начал ощутимо нервничать. — Да, я наблюдал за ними. — Может, в теле кого-то другого, разумного? — Ты начнешь уже думать головой или нет? — вздохнул владыка. — Что ты знаешь об этих монстров, об их повседневной жизни? Если ты прикинешься разумным, в тебе разоблачать чужака за десять минут. Вначале побудь неразумным животным, походи среди них. «Прислушайся, а уже потом мы подумаем, какое тело станет твоим и моим следующим вместилищем».